«Ваш уровень повысился, ваш уровень повысился, ваш уровень повысился!» Когда Каракул погиб, перед арком пронесся ряд подобных сообщений. Он получил семь уровней. Если его питомец убивал монстра, ему всегда доставалась часть полученного им опыта. Так произошло и в этот раз. «Ура! Каракул повержен!» Когда дуэль окончилась, Валеранги радостно заликовали, неудивительно... ведь Дедрик 220-230 уровня одолел вампира 500 уровня. Конечно, он лишь нанес смертельный удар, но чисто технически победил Каракула именно он. я правда, правда победил?» Дедрик все еще не верил в произошедшее, он неуверенно жал кулак, занес его над головой и прокричал. «Вы видели? Я правда победил! Хозяин, я чемпион!» Выглядел он при этом до смерти перепуганным. Ладно, пусть порадуется. Главное, что я наконец получу последние трех чудес и смогу сменить класс. Как долго он ждал этого момента, когда дуэльный круг в центре помещения начал постепенно испаряться, в окна ворвался мощный порыв ветра. Арк рефлекторно зажмурился, чтобы предотвратить попадание пыли в глаза. Что это за? В центре исчезающего круга возникла темная фигура. Мантия на ней была покрыта сложными узорами, ее лицо полностью закрывал плотно натянутый капюшон. От фигуры исходила отчетливая темная аура, а за спиной хлопали огромные черные крылья. Увидев загадочную фигуру, Валеранги побледнели. «Вампир-рефери!» вампир, -рефери! вампир -рефери? «Он получает приказы напрямую от повелителя и контролирует все дуэли между вампирами!» Как и следовало ждать от высокопоставленного вампира-аристократа девятьсотого уровня, его мощная аура заполонила своим присутствием всё помещение. Насколько арку было известно, Вампиры, живущие в Замке Бессмертных, не вмешивались в дела остальных вампиров до тех пор, пока вампира не убивал представитель другого вида. Надеюсь, сейчас не окажется, что дуэль прошла не по правилам. Арк напряженно ждал дальнейших действий рефери, однако тот не выказал какого-либо интереса к нему и обратился напрямую к Дедрику: «Дэдрик...» «Да, слушаю...» Дэдрик, обычно ведущий себя крайне невоспитанно, пал ниц перед темной фигурой. «Ты победил Каракула в вампирской дуэли». Рефери с легкой улыбкой окинул взглядами арка вальрангов. «Как я понимаю, ты немного схитрил, но при этом не нарушил правил, установленных повелителем. Я согласно им, все владения и имущества Каракула отныне переходят в своё полное распоряжение. Дедрик, я присуждаю тебе победу от имени самого повелителя». Рефери изящно взмахнул рукой, и тело Каракула объел голубой огонь, при этом от него отделилось нечто черное. Черное сердце вампира проплыло по воздуху к Дедрику, и тот впитал в себя его силу. Перед арком возникло очередное информационное окно. Ваш питомец Дедрик победил в дуэли высокоуровневого вампира Каракула. Впитав в себя силу Каракула, Дедрик получил возможность эволюционировать в более совершенную форму. Вам необходимо выбрать путь эволюции. Питомец, полученный путем эволюции, совместит в себе свои собственные характеристики и характеристики другого питомца. Эволюция? «Вот это удача!» Арк долго не мог поверить своим глазам. Конечно, он ожидал, что Додрик получит все имущество и титул Каракула после победы, но он и подумать не мог, что это даст ему возможность эволюционировать. Тэ... Рефери встряхнул головой и еще раз внимательно посмотрел на Арка. «Ты хозяин, призывающий Додрика!» «Именно так. Возникла какая-то проблема?» Арк напрягся, не зная, чего ожидать. Рефери пробормотал, будто размышляя вслух. До сих пор всего одному человеку удалось сделать вампира своим питомцем. Это был герой Мабан. Что же это значит? Наконец объявился его потомок? При этом в его голосе не чувствовалось агрессивных интонаций. Напротив, в нем чувствовалась некая тоска. «Ты знал героя Мабана? осторожно спросил Арк. Однако рефери не ответил, лишь продолжая смотреть на Арка невидящим взглядом. Затем он неожиданно заговорил. Как потомок героя Мабана, ты можешь выбрать ход эволюции Дедрика. Конечно, ты и сам уже имел возможность в этом удостовериться, но Каракул обладал редкой силой и способностями даже для клана вампиров. Теперь он мертв, однако у тебя есть возможность сделать его своим компаньоном, по сравнению со способностями которого умение Дедрика не выдержит никакого сравнения. Кого из них ты желаешь эволюционировать? Дедрик с беспокойством глянул на Арка, учитывая свое поведение, он не был уверен в выборе хозяина, однако Арк не сомневался ни секунды. Характеристики? Будущие навыки? Конечно, все это очень важно. Тем не менее, отношение Арка к своим питомцам не ограничивалось этим. Он убедился в этом еще больше, проведя последние недели без них. Если один из возможных вариантов приводил к стиранию личности Дедрика, то думать здесь было не о чем. «Дедрик». Уверенный ответ Арка вызвал легкую улыбку на губах рефери, Его выражение лица не давало с точности понять, одобрял он или осуждал выбор Арка. На секунду зависла тишина, и Арк открыл рот, не зная, что именно он хочет сказать. Внезапно тело рефери обратилось в стаю летучих мышей с громким хлопанием крыльев, вылетевших в окно. «Здесь мои дела закончены. Выбирай по своему усмотрению». Арк облегченно выдохнул. К счастью, рефери не усмотрел никаких нарушений в проведении дуэли. Когда процесс эволюции начался, Дадрика охватило красное сияние как и в случае с развитием из летучей мыши в вампира, его внешность не изменилась. Эволюция коснулась лишь его внутренне тёмной энергии. Эволюция успешно завершена. Поглощение силы Каракула поспособствовало развитию Дедрика, в честь этого поверитель вампиров нарек его новым именем Ракард. Ракар достиг нужного уровня знаний, чтобы заслужить звание высокопоставленного вампира. Помимо этого, к нему перешло все имущество и владения Каракула. Ракард. вампир, победивший Каракула в дуэли, Тем самым заслужив титул эрла. Кровь Каракула расширила магические способности Ракарда, а знания, полученные от него, позволили ему быстрее развивать вампирские навыки. Однако при этом Ракард приобрел уязвимость к свету, находясь под воздействием солнечных лучей, он не сможет превращаться в вампира и все его навыки получат штраф 50%. Его сопротивление к тьме повысилось на 50%, а сопротивление к свету понизилось на 50%. Имя Ракард, раса демон, мировоззрение тёмный. Ранг средний класс, здоровье 1520 плюс 150, лояльность 78 плюс 20, сила 113 плюс 20, ловкость 95 плюс 20, выносливость 279 плюс 20, мудрость 58 плюс 50, интеллект 166 плюс 50, удача 36 плюс 10. Урон, наносимый мечом Ланцеля, повышен на 9, прочность повышена на 80, количество слотов для высасывания крови увеличено до двух. Высасывание крови обладает эффектом блокировка навыков. Вы изучили навык «Кровная линия». Блокировка навыков. Дополнительный эффект высасывания крови. Начальный, особый расовый. Особый навык «Каракула». При применении высасывания крови существует шанс с вероятностью в 10% заблокировать один из навыков жертвы. Блокируемый навык выбрасывается случайным образом. Повышение уровня навыка позволит увеличить вероятность и длительность эффекта. Кровавая линия. Начальный, расовый. Кровь вампира. Это темная субстанция, несущая в себе мощное проклятие. Благодаря этой технике вампир может проклинать небольшую область с помощью своей крови. Попав под эффект проклятия, враги с 50% вероятностью испытают эффект галлюцинаций, замешательства, бешенства и отчаяния, которые значительно снизят их силу в бою. Однако до тех пор, пока вампир не восстановит запасы потерянной крови, его характеристики уменьшатся на 50%. Применение кровной линии возможно лишь в тёмное время суток. Пятидесятипроцентный шанс поражения всех врагов в радиусе 10 метров различными негативными эффектами, длящимися до 10 минут. Участок подземелья, в котором ранее находился магический круг с грохотом сотрясся, значительная часть демонов, находящихся в нем, погибла, в то время как рыцарь в чёрных доспехах, держащий в руках окровавленный штык, поднял голову. После чего он достал из рюкзака драгоценный камень размером с кулак, источающий сильную зловещую ауру, Я, оглянувшись вокруг, положил камень в лужу демонической крови. При этом перед ним возникло информационное сообщение черного цвета. «Вам удалось заключить в алмаз дьявола сущности 666 демонов». Алмаз дьявола перенял в себя все особые навыки демонов. «Готово», — тихо проговорил рыцарь. Неожиданно пространство около него начало искажаться, и из воздуха соткалась фигура старика. «Поздравляю! Наконец-то научился бороться с младшими демонами!» Это оказалось сложнее, чем я вначале представлял. Разумеется, ведь они сильнее демонов, с которыми тебе приходилось сражаться до этого. Нет ничего удивительного в том, что первые стычки с ними прошли для тебя с трудом, но теперь, когда ты заполучил в своё распоряжение их навыки, ты стал настоящим рыцарем погибели. Рыцарь погибели. Рыцарем в черных доспехах был никто иной, как Калан, который приобрел характеристику ненависть. После позора поражения, нанесенного ему арком, и поменял свой класс на «Рыцаря погибели». После чего Мастито провел его в высокоуровневую локацию для охоты, где тот смог развить свои навыки «Рыцаря погибели». Для этого ему требовалось собирать души демонов, одним из классовых навыков являлась способность впитывать навыки убитых демонов с помощью алмаза дьявола. На данный момент Алан изучил более 20 демонических навыков, те из них, что он впитал из наиболее сильных демонов, были особенно мощными. Класс рыцаря погибели оказался могущественнее, чем я думал. Даже сейчас, судя по полученным мной навыкам, мой урон значительно превышает показатели рыцаря света. Тем не менее, прокачка навыков рыцаря погибели требовала огромных усилий. Он провел за охотой на монстров вот уже несколько месяцев. Сколько мне еще придется этим заниматься? А ты не заинтересован в наращивании силы? Да, но <связь> расслабься, твое обучение подошло к концу. Засмеялся Масситу. Неожиданно пространство исказилось вновь, и на этот раз взору Алана предстал человек с красными волосами, лицо которого скрывала белая маска. При появлении незнакомца Масситу оживленно заговорил. «Этот человек — творец новой истории, мастер истинной тьмы. Ты рыцарь погибели. А ты кто такой? Как то услышал, я творец новой истории, и в мои планы входит свержение старой. Теперь, когда твое обучение окончено, ты мне в этом поможешь. Когда я расскажу тебе кое о чем, ты без сомнений сам захочешь ко мне присоединиться. Кое о чем? Он говорит о вступительном экзамене в компанию. Аллан, как и многие другие, начал играть, надеясь, однажды стать сотрудником Global Exos, однако в последние месяцы он совершенно забыл об этом, полностью сосредоточившись на месте Арку. Жажда мести, единственное, что подпитывало в нем желание играть в последнее время. Но я. Твоя первая миссия приведет тебя в Саутандаль, который, как тебе известно, в стал частью Средиземья. Почти все приготовления окончены, и мы готовы выступать прямо сейчас. Что скажешь? Рыцарь погибели и миру свою силу. При этих словах Халан пронзительно посмотрел на красного человека. Он тоже видел последний фильм, опубликованный Арком на официальном сайте игры. Если это приведет меня к Арку, то почему бы и нет? Конечно, я хотел бы заняться им напрямую. Не отвлекаясь ни на какие миссии, впрочем, так будет интересней. Ладно, я брошу ему вызов. Сейчас зайду в систему и брошу ему официальный вызов. Погоди, у меня арк. Отлично. Следуй за мной. Внутрь шлема Алана проник таинственный тусклый огонек. Ю. Сон. Арк. Там 13. Конец. Читал. Адреналин.